Глава восьмая. Улики. В чем дело? Куда ты пропал? Едва з а в е д е в пипл Ларри, накинулся на него с вопросами. Пип уселся на траву рядом с друзьями и Бастером. В общем, ребята, а ну к р а з о д е ь и с к л о к и н г у в е р е н ы что кошка украл люк? Сказал он. Бедняга. Почему они так считают? Спросила Дези. Да потому, что кошка исчезла между ч е т ы р ь м я и пятью вечера, и в это время возле кошачьего домика. Не было никого, кроме Люка, объяснил Пип. Люк сам признался в этом и подтвердил, что больше там никто не появлялся. Как же так? Растерянно о г л я д е л а в с е х б е т с и Вы что-нибудь понимаете? Мы точно знаем, что Люк не крал принцессу, а все как-то нарочно выглядит так, будто это сделал он. Мне кажется, тут какая-то тайна. Точно, кивнул ф а т и По-моему, даже нет смысла расспрашивать наших подозреваемых, потому что главный подозреваемый, то есть Люк, сам признался, что только он был возле кошачьего домика в то время, когда произошла кража. Но, знаете, я просто поверить не могу, что Люк украл кошку. Он никогда не решился бы на это, даже если бы ему в голову пришла такая мысль. А такая мысль, разумеется, ему в голову и не приходила. Интересно, где сейчас принцесса? Задумалась Бетси. Да. Если бы удалось ее отыскать, нам было бы легче выяснить, кто ее украл. Отозвался Ларри. Ведь тот, у кого она сейчас, или сам похититель, или его друг и сообщник. Ну и ну, настоящая головоломка. А может быть, нам поискать улики? предложила Бетси. Она надеялась, что удастся найти что-то такое, что поможет оправдать Люка. О, совсем позабыл! с т р е п е н у л с я Пип. Я слышал, как он у к р а ну з о й д с ь говорил садовнику. Что сегодня вечером будет обследовать место преступления, наверняка он надеется найти какие-то улики против Люка. Мы должны опередить его. Давайте пойдем прямо сейчас, решительно сказал Фати и вскочил на ноги. д а в ы что? Нельзя сейчас лезть через забор, воскликнул Ларри. Мы опять получим нагоней. Не получим, заверил его Фати. Мы сто раз успеем вернуться обратно, пока в саду снова появится Склокинг, и а ну ка, разойдись. и м сейчас п и ш и т ь некуда, они же с о б р а л и с ь объяснить бедному отчиму, какой н е г о д я й его пасынок, а на это нужно время. Ну ладно, тогда идем, согласился Ларри. Надеюсь, мы найдем какие-нибудь улики, хотя кто знает, что нас там ждет. Вперед, ребята. Пожалуй, нам лучше не брать Бетси, предложил Пип. Она еще маленькая, опять попадет в какую-нибудь историю. Вот еще, негодующе воскликнула Бетси. Перестань меня обижать, Пип, я пойду с вами. Я не хочу других у м е ю искать улики. Только помогите мне, пожалуйста, перелезть через забор. Вот увидите, я вам п р и г о ж у с ь Конечно, Бетси. Патти, как всегда, поддержал девочку. Пип, она пойдет с нами. Представь, каково ей будет сидеть здесь одной, пока мы будем там расследовать преступление. В итоге было решено, что Бетси пойдет вместе со всеми. А вот Бастера сыщики с тобой не взяли. Больше того, его еще заперли в сарае, чтобы он не смог выбежать на улицу. и проникнуть в сад леди Кэндлинг. Все, включая Бетси, который подсадил Фати, перелезли через забор. В саду, казалось, никого не было. Дети осторожно пробрались к кошачьему домику. Кошки лениво растянулись в с в о е м д о м и к е глядя на сыщиков не мигающими голубыми глазами. Но «Ну, теперь за работу. Ищите улики, скомандовал Ларри. Какие улики? – прошептала Бетси. Пока не знаю, посмотрим, – ответил Ларри. Первым делом надо осмотреть землю вокруг домика. Смотрите, здесь, наверное, и работал Люк. Ларри показал на тачку, наполовину заполненную сорняками. В землю была воткнута лопата, а рядом на дереве висела куртка Люка. Он копал вон ту грядку, заключил Фаття. Она ближе всего к кошачьему к домику. Уж, конечно, он заметил бы л ю б о г о кто попытался бы подойти кошкам. Дети подошли к тому месту, где работал Люк. Отсюда хорошо просматривалась каждая кошка в клетке. Было совершенно ясно, что никто не мог вынести кошку и запереть домик незаметно от люка. Но факт оставался фактом: кошку украли, и Люк клянется, что это сделал не он. А если не он, то кто же похитил принцессу? А вдруг принцесса сама сбежала из клетки? Предположил Ларри. Давайте обойдем вокруг кошачьего домика и проверим мою версию. Отличная мысль, шепнул Фатти. Они обошли вокруг и тщательно обследовали крепкий, добротно сколоченный деревянный домик. который стоял на высоких толстых балках и чем-то напоминал куретник. Здесь кошки просто негде вылезти. Вздохнул Пип. Ни дырочки, ни щелочки. Тут и мышь не прошмыгнет. Нет, принцесса определенно у к р а л и н о еще в четыре она была здесь, когда сюда заходили твоя мама и мис Тримбл, сказала Дези. А уже в пять, когда я в и л и с ь анука разодис со Склокингом, кошки не было. И все это время люк работал прямо возле домика. Я не понимаю, как же так? Чудеса да и только. Может, это и в самом деле чудо? Серьезно произнесла Бетси. Чудеса ведь бывают не только в книжках. Все покатили со ь с смеху, а Бетси покраснела от досады. Да, это может быть чудо, настойчиво повторила она. Чудесное исчезновение кошки, а может, всем только м е р е щ и л о с ь что кошка сидит в клетке. Бетси, что за детские фантазии! Мам сказала, что своими глазами видела принцессу. Ей это не могло п о м е р е щ и т ь с я Сурово осадил сестренку Пип и вдруг вскрикнул: "Ой, смотрите, что это там!" Он показывал на клетку, в которой сидели кошки. И тут все увидели, что в ней на полу что-то лежит. Сыщики прижались н о с а м и к прутьям, пытаясь разглядеть странный предмет. После короткого молчания Фати поджал губы, поднял брови и почесал затылок. "Вот это да!" удивился он. "Я, кажется, знаю, что это такое." Это одна из тех с в и с т у л е к которые Люк смастерил для б ы ц и Да, именно так, п о д с е у г а д а л Свистулька лежал на полу клетки. с а м а я я в н а я и с а м а я б е с с п о р н а я улика. Как она могла туда попасть? Ответ был только один: Люк открыл дверцу клетки, зашел кошка и выронил её. Дети переглянулись. Они были озадачены и расстроены. Нет, нет, всё равно это не он, это не Люк. Он не мог, не мог. вердил а б е т с и со слезами на глазах. Мы все знаем, что это не он. Да, конечно, мы это знаем. Но вот первое улика. В клетке лежит свистулька, которую мог выронить только люк. покачал головой фатти. Вот уж действительно чудеса. Фатти, если мистер Гун найдет эту свистульку, он тут же воспользуется этим, чтобы доказать, что люк украл принцессу. в з в о л н о в а н н о проговорила б е т с и Фатти кивнул. Конечно, это наиважнейшая, совершенно неопровержимая улика. Для нашего деревенского детектива. Но для тебя же она не такая, не пове, не вержи, то есть не пореврижимая. Ведь правда, Фати, не сдавалась бы т и Ты же не думаешь, что это Люк залез в клетку и потерял там свистульку? Если вам интересно знать, то я скажу вам, что я думаю. Важно произнес Фати. Я думаю, что кто-то подбросил сюда эту свистульку нарочно, чтобы навести подозрение на Люка. Вот что я думаю. Ого, пожалуй, ты прав, задумчиво сказал Ларри. Дело все больше запутывается. Для начала надо решить, оставим ли мы эту улику мистеру г о н у Если все мы совершенно уверены, что это ложная улика, то правильно. Кивнул Пип. Я за то, чтобы вынуть отсюда эту улику и забрать с собой. Эти рассыщиков молча смотрели на свистульку, лежавшую в клетке. Клетка была заперта, ключа у них не было. Как же достать улику? Паття чаяно в сплеснула руками. Надо поторопиться, а н о к а р а з о д е с ь может явиться в любой момент. О господи, как же ее достать? Никто не знал, что делать. Если бы свистулька лежала возле сетки, можно было бы попытаться поцепить д ее палкой или веткой, но она была далеко, у задней стенки, и все же Фати нашел выход. Это было одно из тех решений, к о т о р ы е о с е н я ю т человека безвыходной ситуации, когда помощи ждать не откуда. Он поднял маленький камешек и бросил его в клетку, ц е л я с ь свистульку. Камушек покатился к задней стенке, и одна из кошек тут же спрыгнула с полки, заметив новую игрушку. Она тронула камушек лапкой, слегка зацепив и сдвинув с места свистульку. Дети следили за ней з а т а и в д ы х а н и е Кошка вновь ударила лапой камушек и погналась за ним. Потом она повернулась к свистульке и уставилась на нее, ожидая, когда та шевельнется. Наконец, устав дожидаться, она осторожно протянула к свистульке передние лапки, подхватила ее. и несколько раз подбросила в воздух раз два три на третий раз свистулька приземлилась прямо возле сетки ура ура ура шепотом прокричал Фатя выуживая из кармана моток проволоки карманы ф а т и были просто кладезем полезных вещей он отмотал немного соорудил на конце небольшую петлю и просунул проволоку через сетку все внимательно следили за его действиями вот проволока коснулась свистульки И ф а т т и постарался подцепить игрушку петлей, проявляя большую ловкость и терпение. Кошка, которая играла с камушком и свистулькой, следила за происходящим с ним меньшим интересом. в д р у г она игриво ухватила проволоку, дернув петлю вверх, и точно насадила проволоку на свистульку. Ай да киска! Вот спасибо! С облегчением выдохнул ф а т т и Он осторожно потянул на себя проволоку, пока свистулька не оказалась прямо у сетки, а потом резко дернул ее. Светолик проскочила между против и упала прямо возле Бетси. Девочка быстро подхватила ее. Готово, сказал ф а т т и осматривая добычу. Да, это одна из тех с в и с т о л и к который вырезал люк. Как хорошо, что мы ее достали. Оно, к р а ну з о й д и ь придется обойтись без этой улики. По крайней мере, мы хоть избавили люк от новых неприятностей. Какой же ты умный, ф а т т и Восхищенно воскликнула Бетси. Да. Ловко тут проделал Фати, добавил Пип. Фати т тут же начал надуваться от гордости, как индюк. Да это еще что? Завел он опять свою шарманку. В Валю мне идеи получше. Вот помню как-то раз. Фати, прекрати! Дружно оборвали его Ларри, Дейзи и Пип. Фати умолк и сунул свистульку в карман. Пошли искать дальше, сказал Пип. Давайте проверим. Там в клетке ничего больше нет. Все снова прижались носами к сетке, пытаясь как можно лучше рассмотреть, нет ли там еще чего-нибудь интересного. Бетси сморщилась. Пахнет очень неприятно, заявила она. От животных всегда идет запах, когда они сидят в клетке, ответил Ларри. Нет, это не животные, это совсем другой запах, возразила Бетси. То ли бензин, то ли керосин. Все принюхались. Это скипидар, объявил Фати. Теперь я тоже чувствую, хоть и запах слабый. Однако, Бетси, я тебя разочарую от неулика. Видимо, мисс Хармер пользуется скипидаром для чистки клеток. н у что же? Найдем мы еще что-нибудь сегодня? Увы, больше ничего обнаружить не удалось, хотя сыщики тщательно осмотрели все внутри клетки и вокруг нее. е з о б р а з и е буркнул Фатти. Ничего, ш е н ь к и Ладно, хоть мы нашли ту свистульку дагуны из Клокинга. Я совершенно уверен, что кто-то специально подбросило сюда, чтобы навести подозрение на Люка. Кому пришла в голову такая подлость? Расулик нет, мы вполне можем их создать. Пусть наш друг Анук разодись, й поломает голову над этим. Предложил Пип. Сыщики одобрительно закивали. Идея всем пришлась по вкусу. Красота! воскликнул Фат, тяжелее, что сам он не додумался до этого. Давайте! радостно потер руки Лари. накидаем туда всяко в с я ч и н ы и ничего такого, чтобы указывала на люка. пусть оно краза здесь попотеет, разбираясь со всеми этими уликами. ребята засмеялись. у меня есть метные леденцы. хихикнул пип. один из них пусть посидит в клетке. а я брошу обрывы ленты для волос. решила дейзи. у меня как раз утром порвалась лента. вот она у меня в кармане. ларри тоже стал исследовать свои карманы. а вот и мой вклад. новенький коричневый шнурок. А ты, Фати? спросил а б е т с и На глазах у изумленных сыщиков Фати извлек из кармана кучку недокуренных сигар. Зачем они тебе? спросил наконец Ларри. Папа оставил их вечером в пепельнице в гостиной, а я забрал на всякий случай, вдруг пригодятся. Одной брошен на пол возле клетки, а в т о р о ю просунул кошкам. Думаю, кошки не станут ее жевать. Не хотелось бы, чтобы они заболели из-за меня. Надеюсь, мне удастся свести мистера г о н а с ума. Тихо и торжественно пятеро сыщиков разложили в кошачьем домике свои улики и просунул п в клетку большой круглый мятный леденец, запах которого явно не понравился кошкам. Дейзи затерла обрывы голубой ленты для волос, Бетси маленькую синюю пуговицу от кукольного платьица, Ларри новый коричневый шнурок, Фати т о к у р к и сигар. Ну вот, теперь нашему деревенскому детективу есть чем заняться, заявил Фати. Думаю, он уже скоро явится сюда.